Вечер восемнадцатый — Я уже рассказывал тебе, — начал месяц, — о Помпее, этом городе-трупе, в ряду других городов. Знаю я еще один, но уже не труп, а призрак города. В журчании фонтанов, мечущих свои струи в мраморные водоемы, не всегда слышится сказка о плавучем городе, О нем и должны рассказывать водяные струи, петь морские волны. Над морем часто клубится туман. Это вдовья Вуаль. Жених моря умер, дворец и город его стали мавзолеем. Знаешь ли ты этот город? Никогда не слышно на его улицах грохота экипажей или топыта лошадиных копыт. По этим улицам плавают рыбы, и как привидения скользят черные гондолы. Сейчас я перенесу тебя на главную площадь города, и ты подумаешь, что очутился в сказочном царстве. Между широкими плитами мостовой пробивается трава. Вокруг одиноко стоящей башни вьются на заре тысячи ручных голубей. С трех сторон площадь окружена аркадами. Под аркадами спокойно сидит турок, посасывая свою длинную трубку. У колонны стоит красивый юноша-грек и смотрят на высокие мачты, памятники былого могущества. Флаги на мачтах повисли, как траурные вуали. К одной из мачт прислонилась отдохнуть молодая девушка. Тяжелые ведра с водой она поставила возле себя на землю. Кромысло осталось на плечах. А вот это прямо перед тобою не замок-фей, а церковь. Ярко сияют вызолоченные купола и золотые шары, облитые моими лучами. Прекрасные бронзовые кони, что красуются наверху, странствовали, как настоящие сказочные кони. Они побывали далеко-далеко и опять вернулись назад. Взгляни на эту роскошь пёстрых узоров, выведенных на стенах и стеклах окон. Гений-художник украшает этот храм, как будто руководился прихотью ребенка. Видишь, на колонне крылатого льва. Он все еще блещет золотом, но крылья его связаны. Лев умер. Сам король моря умер. Дворцовые залы опустели. Роскошные картины уже не прикрывают наготы стен. Под этой аркой прежде могли проходить только патриции, теперь под ней спит лоцарони. Из глубоких колодцев или из свинцовых камер, что близ моста вздохов, словно и теперь еще слышатся вздохи, как в те времена, когда с разубранных кандол раздавалась музыка, а с роскошного буцентавра летело в Адрию царицу морей обручальное кольцо. Адрия! Окутайся туманом, прикрой свою грудь вдовью и вуалью, пусть она развивается и над мавзолеем твоего жениха, над мраморной, призрачной Венецией.